Глава 26. Как и водится по старой традиции, дяди Петя наполнили граненые до самого ободка и булькнули в него четыре маленькие звездочки, уже потертые и поблекшие, явно снятые с чужого капитанского погона. «Товарищи офицеры!» Осинкин торжественно поднял стакан. «Представляюсь по поводу присвоения очередного звания». Участковый умело, в несколько глотков, не дыша, опустошил стакан и звезды втянул. Последний сложил на погон, на правое плечо, шумно выдохнул и произнес. «Капитан милиции!» «Молодец, Петро!» — загалдели присутствующие. «Пусть звезды в скором времени соберутся в одну большую! За тебя!» Над поляной пронеслось звяканье. Традиционно за нового капитана выпили стоя. «Ты закусывай!» — хлопал по плечу Осинкина один из коллег. «Ты нам еще нужен будешь!» Но в дяде Пете как минимум центнер веса. Стаканом водки его не прошибешь и с ног не свалишь. Да и, как водится, он подготовился к сегодняшним чрезмерным возлияниям. Принял заблаговременно 50 граммов разогревочных, чтобы организм подготовить, печень размять, и закусил это дело еще до банкета целой банкой жирной тушенки. «Нормально я!» — крикнул он, довольный. «Еще вас перепью!» Повар выложил перед нами поднос с горой шампуров, на которые были нанизаны дымящиеся куски баранины. «Налетайте, товарищи!» — скомандовал дядя Петя. «Сегодня он главный, несмотря на то, что тут были майоры и пара подполковников. Пока горячее!» «Холодная водочка, мясо и куча снеди с дачных огородов коллег, огурчики, помидоры, зеленый лук, петрушка. Что еще для счастья надо?» Со вторым тостом тянуть не стали. «Ты сильно-то не налегай», — шикнул я на погоде, наглядя, как он собирается опустошить вторую дозу. «Не соревнование ведь. Менты бывалые собрались. Не в нашей весовой, так сказать». Тот посмотрел на меня, как непослушный ребенок, на зловредную мать. «Вот вечно ты меня, Андрюха, жизни учишь, а я, между прочим, старше тебя». «Так и ты меня учи», — улыбнулся я. «Я ж не против». «Научил бы», — кивнул Федя, — «только чему? Такое ощущение, что ты знаешь все на свете. Будто родился такой уже. В чем твой секрет? Не расскажешь другу?» Я уже не знал, как отвертеться от каверзного вопроса, но меня спас виновник торжества. «Андрюха!» — махнул он рукой. «Ты же стрельбой занимался. Ну-ка, покажи класс!» «Дайте пистолет парню!» — обратился он к какому-то капитану. Присутствующие почти все были в форме и приехали прямо со службы. У некоторых, естественно, на нашей поляне оказалась с собой табельная. Пока что не считалось зазорным выпивать в форменной одежде если не на людях, конечно. Даже наоборот, такое подчеркивало торжественность мероприятия. Заслуженное повышение товарища – дело святое и радостное. Потом все исказится и перевернется с ног на голову. Сотрудникам полиции запретят даже появляться в общественном месте с бытовым пакетом в руках. Дескать, такой образ облику стража порядка не соответствует. А сейчас все по-простому. Аж дышать проще. «Да я выпил, дядь Петь. Несподручно стрелять будет». Инстинктивно попробовал я увильнуть, но не получилось. Кто-то уже расставлял пустые бутылки метрах в двадцати от нас на краю поляны. Осинкин вручил мне пистолет. Я проверил магазин. С патронами тоже проблем не было. Выдавали, конечно, их подсчет. Сколько получил на службу, столько и сдать в оружейку должен. Но заначка из россыпи 9 миллиметровых у каждого была. А если заканчивалось, всегда у тыловика или кадровика, что стрельбы проводил, можно было разжиться. Три бутылки, три выстрела. Навел пистолет, опустив руку сверху вниз. Задержка дыхания, плавный спуск. Бах! Горлышко снес. Черт, надо ниже брать чуток, а то и промахнуться можно. Прицелился, выждал секунды три, пока целика мушка сольются на оси перед расплывающейся впереди бутылкой. Бах! Осколки в стороны, осталось только донышко. Третий раз прицелился. Выжимаю свободный ход спускового крючка. «Дайте-ка я пальну!» — кто-то громко крикнул прямо под руку. Бах! Выстрел и мимо. Я тихо выматерился и посмотрел на помешавшего мне. Это оказался начальник участковых, майор Валерий Игоревич Сафонов. Тип среднего, вполне себе уже поумневшего возраста, но с мальчишеской бравадой и тягой к бахвальству еще не расставшийся. Любил товарищ Сафонов перед начальством рисоваться, и ради цели такой личный состав свой за показатели гнобить не брезговал. Хоть относились сейчас участковые к аппарату уголовного розыска, входили в состав приданной службы профилактики, но майор Сафонов умело выставил себя среди участковой братьи этаким полуцарьком, где надо лизнуть успевал, с руководством был самолюбезность и обходительность, а со своих три шкуры драл. Много хороших кадров сгубил, а вышестоящее начальство лишь руками разводило. Мол, стиль управления у Сафонова такой, что же делать? Зато личный состав в ежовых рукавицах. Оно и понятно. Если показатели в гору прут, то кто же спорить будет? Всем пофиг, как эти самые палочки статистики срубаются. А что до личного состава, так сами виноваты. Работать надо лучше, а не жаловаться. «Дай-ка я, Петров!» Майор уже держал в руках пистолет, а кто-то из его подчиненных расставлял бутылки. «Пистолет опусти», — тихо проговорил я. Чё? не понял Сафонов. «Я говорю, пистолет, не направляй на бутылки пока. Там вообще-то человек еще». За такие нарушения правила личной безопасности в мое время, на стрельбах, конечно, ему бы взыскания могли влепить. Даже незаряженное оружие, даже на предохранителе и без магазина, да хоть со свернутым набок стволом, запрещено строго-настрого направлять в сторону людей и в направлении возможного их появления. Либо в пол ствол держи, либо вверх задери, а этому подвыпившему козлу море по колено. — Ты еще меня учить будешь? — прошепел он. «Щенок — Щенок! Я огляделся. Сказал он это слишком громко и привлек к нам внимание. Эх, жаль. Ткнуть его кулаком незаметно в пузо уже не получится. На нас и без того все косятся. — А ну-ка! — Сафонов отодвинул меня в сторону. «Отойди — Отойди! Навел ствол. Бах! — снес бутылку. Бах! — вторую. Бах! — третья рассыпалась. Раздались аплодисменты, хлопали в ладоши подхалимы Сафонова, остальные просто снисходительно улыбались. Ведь каждую пьянку Сафонов палил по бутылкам. Это единственное, что он умел делать по работе хорошо. Даже в собственном коллективе его недолюбливали. Должность участкового и так не бог весть какая великая. Еще этот самодур службу осложнял. В 70-х-80-х годах в службе участковых инспекторов работали дядьки опытные, умудренные, порой не имея юридического образования, разруливали почище психологов и антикризисных консультантов, при семейные скандалы, да и отвечали за все и вся на своем участке. Естественно, и доставалось им по шапке от руководства больше всех. Кража случилась в магазине, участковый виноват, Куда смотрел, что двери у торгового объекта хлипкие? Представление, соответствующее на устранение сего недостатка, не вынес, чтобы запоры укрепили. Жулик ранее судимый грабеж замолотил, опять участковый виноват. Не спрофилактировал, беседы о недопустимости подобного поведения с ранее осужденным не провел в должной мере. Жена пьяницу мужа подрезала ножичком, допек совсем скандалами и побоями. Опять участковый виноват. Не взял вовремя на контроль неблагополучную семью. Куда ни плюнь, везде виноват участковый инспектор. Поэтому в иерархии УВД служба эта престижной считалась, как, впрочем, и осталось это в моем времени. И в милицейских кругах поговаривало начальство, желая немного прижучить сотрудника. «Еще один косяк, и в участковые пойдешь». «Мучись, Петров!» — снисходительно скривился майор. «Куда мне до вас, товарищ майор?» Я старался выглядеть серьезно. «Но только по бутылям шмалять — дело нехитрое. Вы лучше расскажите, как породистых коров сподручнее разводить». «Ах ты, да я тебя!» Вокруг раздался еле сдерживаемый смех. Кто-то хихикал в кулак, а кто-то заржал без зазрения совести. Эту постыдную историю про Сафонова и быка знали, похоже, все. Майор было ринулся в драку, попытался сходу заехать мне в ухо. Я ушел в сторону, но при таком количестве товарищей вокруг, естественно, бить в ответку не стал. Тот пронесся мимо и был подхвачен под руки адекватными коллегами. Те его успокоили, налив очередной стакан. «Спасибо, Андрюха», — просопел мне на ухо Осинкин. Хоть кто-то его на место поставил гада. — Мне несложно, дядь Петь, — улыбнулся я. — Мне-то ваши начальники не указ. — Везет тебе, — вздохнул Осинкин. — Хорошая у тебя работа, не то что у меня. Вот уже не знаю, как с этим упырем до пенсии дотянуть. — Ничего, дядь Петь, ты многих начальников пережил. Переживешь и этого. Но Осинкин, хотя все еще сиял, как новый самовар, тяжело вздохнул. Да скользки он, падла, его уши прокуратура за яйца взяла, он фарцовщиков данью обкладывал, но вывернулся, гад. Думал, закроют его, а нет, как с гуся вода. Осинкину надоело грустить, и он похлопал меня по плечу и подался в гущу тостующих, где его уже ждали и требовали с ними в очередной раз чокнуться. Ко мне подошел Погодин. «Андрюха, а что там за история с коровами?» «Ты что, не знаешь?» Не. «Помнишь, Сафонов года полтора назад ходил на службу с мордой помятой. Будто катком ее переехали. Синяя такая была». «Ну, я думал, типа пуля бандитская, как в кино выражались». Я усмехнулся, понимая, что Федя имеет в виду персонажа Буркова. Под конец фильма «Старики-разбойники» тот уже весь был покрыт бинтами, словно мумия. «Не пуля вовсе». Мужики рассказывали, как майор в деревне у родителей пытался получить от коровы теленочка породистого. Выцеганил в колхозе племенного быка прокат, привез в стойло к невесте. Он на корову залез, но дальше никак не получалось. Вот Сафонов подошел к влюбленным и решил помочь жениху. Так сказать, орудие к цели поднести. «И что?» — затаил дыхание Федя. А то, что быку он реально помог в мишень попасть. Вот только дурашка в галстуке гражданском был. Любил щеголять даже в местах таких неподходящих. Затянуло его галстук по саму морду. А бык... Говорят, больше полтонны был. Почти как каток припечатал. Погодин хохотал. Я теперь понял, почему милицейские галстуки на резиночках все. Довесь от смеха, он даже в сторонку отбежал, чтобы не смотрели на него, как на полоумного. Утро было хмурое, с чуть гудевшей головой и противным сушняком. Праздник праздником, а службу никто не отменял. Я сидел на планерке у Горохова и считал ворон. Скорее бы обед, можно будет вздремнуть и оклематься после вчерашнего. Погодин держался молодцом. Внял моим вчерашним советом не гнаться за зубрами службы в деле уничтожения алкоголя путем его распития. Никита Егорович. Голос Каткова показался слишком громким. Я тут изучил все объекты, что на дактилоскопическую экспертизу представили. Содержимое чемодана Дубова. Отпечатки чьи-то нашел. Да нет, экспертизу Витя Драгунов проводил. Я проверил, он все грамотно сделал. На документах следы рук только Дубова, но я не про пальцы сейчас хотел сказать. Там квиток завалялся в портфеле из химчистки. Судя по корешку, Глеб Левович туда свой костюм отдавал. И что? А то, что химчистка это находится на другом краю города от места, где проживал и был убит потерпевший. По улице Суворова. Ну, может, с работы ехал и заскочил? Горохов подошел к карте города, что простыней застилала стену кабинета. Поводил по ней пальцем. Хотя нет, от прокуратуры тоже далеко будет. Вот и я говорю, странно. Есть много химчисток, расположенных в куда более удобных местах. Понял тебя, Алексей. Так, Петров и Погодин, ноги в руки и наведайтесь в эту самую химчистку. Выясните, помнят ли такого клиента и почему именно к ним он захаживал. Дядька он видный, должны были запомнить. Есть проверить? Я даже слишком резво встал со стула. Хотелось на воздух, и новое задание мне определенно нравилось. Разрешите идти? Разрешаю. Недоуменно пробормотал Горохов, удивившись моему рвению. Я кивнул Погодину и поспешил на улицу. Окна опустил в машине до самого низа. Живительная свежесть трепала волосы. Сейчас еще в магазин соки воды заскочим. «Купим зеленую бутылочку и сентуков, и жизнь наладится!» Химчистка, озадачившая Каткова, располагалась на первом этаже дома быта по улице Суворова. Зал приемки встретил полумраком и запахом химикатов. За широкой стойкой прилавком выступали ряды вешалок с одеждой на плечиках. Костюмы, дубленки, кожаные куртки и прочее гардеробное богатство советских людей. «Здравствуйте!» Я подошел к приемщице, что скучала облокотившуюся полировку прилавка. Женщина ухоженная, прическа с признаками долгих манипуляций с бегудями, макияж что надо и платье по фигуре, но бесформенный фартук, надетый поверх, все портил. «Вы знаете этого человека?» Я показал фотографию Дубова. Женщина застыла, часто заморгала. «Девушка», — мягко проговорил я. Я к вам обращаюсь. Вам зачем? Тихо пробормотала она. Я показал удостоверение. Приемщица опустила взгляд и, не смотря мне в глаза, проговорила. Вроде знакомое лицо. Был такой клиент у нас. Я положил на стол квиток от химчистки. Правильно был. И вы смотрю, его сразу узнали. Расскажите о нем. Да не знаю я ничего. Дернулась женщина. Приходил, вещи сдавал. Вы лучше с заведующей поговорите. Поговорим, заверил я. А вы что нам про него можете рассказать? Часто здесь бывал? Не знаю я. Вдруг всхлипнула женщина. Что случилось, Лидочка? В зале появилась пожилая женщина в очках учительницы со строгим взглядом. Похоже на начальство. Товарищи из милиции, ответила Лида, интересуются нашими клиентами. Я снова показал удостоверение, теперь уже учительница. «Можно вас попросить подменить Лиду? Нам с ней поговорить надо». «Да, конечно», — закивала та. «А в чем, собственно, дело? Это из-за испорченного финского плаща? Так в том нашей вины нет. Там на ярлыке прописано было, что чистка показана, а то, что меховой подклад его потом перекосило, это не наше упущение. Производитель оплошность допустил». Не учел, что подклад садится после таких процедур? Мы по другому вопросу, заверил я. Подкладками милиция не занимается. Заведующая выдохнула и встала за стойку. Можете поговорить в моем кабинете, вон там, где дверь открыта. Спасибо большое. Я вошел в тесную комнатушку с неказистым оконцем. За мной последовала Лида. Брела, как на расстрел. Итак. Я достал блокнот, расположившись за столом. Погодин напротив на стуле. «Присаживайтесь», — сказал я женщине, кивнув на свободное место. Та смело опустилась на краешек деревянного стула. Тот заскрипел. Лида вздрогнула. «Чего вы так боитесь?» Я смотрел ей прямо в глаза. «Просто расскажите мне всю правду о Глебе Львовиче». Женщина не выдержала и вдруг зарыдала, закрыв лицо руками. «Убили его». Убили. Мы знаем. Но девушка не успокаивалась. Я выразительно посмотрел на Федю. Что-то здесь было не так.